«Ни одной зацепки», — констатировал Владан, сидя за столом и играя монеткой. «Никто, ничего». Я в ответ лишь вздохнула. Признаться, я уже сомневалась, удастся ли нам когда-нибудь найти убийцу Веры. Зацепок и вправду никаких. Злилась на бездействие следователей, а оказавшись в их шкуре, поняла. При всем желании раскрыть преступление не так просто, то есть совсем непросто». Ко всему прочему, после скандала на кладбище, меня очень беспокоило, что предпримет Бат. «Вид у тебя совершенно несчастный», — заметил Владан. «Ещё бы! Ты публично съездил дружку по физиономии. Вряд ли он это легко забудет. Мы уже давно не друзья. Если теперь враги, не вижу повода печалиться». «У тебя и без того полно врагов». «Тем более не вижу». «Одним больше или меньше, разница небольшая». «Мы в тупике», — согласно кивнула я, возвращаясь к началу нашего разговора. Владан подбросил монетку, ловко поймал ее и прихлопнул на ладонь. Выпала решка. «Давай еще раз навестим мать Веры», — предложил он. «Помнится, тогда у меня мелькнула одна мыслишка. Надо бы ее проверить». Нину Витальевну мы встретили возле подъезда ее дома. С двумя большими пакетами она возвращалась из супермаркета. Владан взял из ее рук покупки, и мы вместе вошли в квартиру. «Жаль, что ты не предупредила, Полиночка, что придешь, сказала Нина Витальевна. «Я бы что-нибудь испекла». «Мы со своим», — улыбнулась я, ставя на стол торт, купленный по дороге. «Давайте устроимся на балконе». Засуетилась она. «Погода прекрасная. Чего в квартире сидеть?» На балконе стоял складной столик, покрытый нарядной клеёнкой, и два стула. Владан принёс из кухни ещё один стул, и мы расположились с удобствами. Внизу шумел проспект, а мы пили чай из парадных чашек. «Нина Витальевна, мы к вам опять будем с вопросами приставать», — покаянно сообщила я. «Все еще надеешься». Она невесело улыбнулась и вдруг сказала «А знаете, вы замечательная пара, красивая». Владан при этих словах едва не поперхнулся чаем, а я подумала «Да уж, знала бы она, каких мы дел наворотили, и ладно бы от этого был толк». А вслух сказала «Спасибо». Хотя в этом вопросе наши с ним мнения не совпадают. Он считает, что я ему совсем не подхожу». Нина Витальевна перевела взгляд с меня на Владана и засмеялась. «Не верь ему, деточка. Мужчины часто морочат нам голову». Владану должно быть направление нашей беседы по вкусу не пришлось, потому что он деловито заговорил. В «Прошлый раз вы рассказывали нам про свою подругу. У нее погиб сын». «Вы, наверное, Лидию Ивановну имеете в виду?» Ее сын и Вера не были знакомы. Даже не встречались ни разу. Лида всегда одна приходила, и я к ней с Верочкой не ездила. Мы же виделись в основном днем, когда молодежь на работе. Как-то Слава, сын ее покойный, мне от нее варенье привозил. Но Веры у меня в тот день не было. Познакомились мы с ней лет семь назад. Такая вышла история. Я свой день рождения отмечала, Собрала подружек с работы, тогда я еще работала. Пошли в кафе, надоело все дома до да дома, и у плиты стоять не хотелось, а тут как раз премию дали. Вот я и решила гулять так гулять. Алиду знакомая на юбилей пригласила. Сидели мы в разных концах зала и вряд ли бы друг на друга внимание обратили, если бы молодежь, что там в компаниях отдыхала, драку не затеяла. К концу вечера пьяные уже были. молодежь, я имею в виду. Мы как раз на улицу вышли. Сначала я, а за мной Лида. Собирались уезжать. А они возле кафе побоище устроили. Один из парней пырнул другого ножом. И оказались мы с Лидой в свидетелях. Долго нас к следователю таскали. Потом еще и суд. Так и познакомились. Ну и подружились. Парень-то на месте скончался. «Девятнадцать лет всего и было. А убийца его, должно быть, уже на свободу вышел. Ему пять лет дали». Теперь и я начала припоминать. Действительно. Вера рассказывала мне, что ее мать стала свидетельницей убийства и очень сожалела, что не уехала в тот вечер на такси, а осталась ждать полицию. Владан молча кивнул, но во взгляде, обращенном ко мне, появилось нечто похожее на удовлетворение. Как фамилия вашей подруги? Сухорукова Лидия Ивановна. А фамилию осужденного не припомните? Нет, простая фамилия. Гаврилов, что ли? Ему лет двадцать было. Натворил дел. А все водка проклятая. Нину Витальевну я покидала в больших сомнениях. Владан, напротив, выглядел довольным. Ну вот, ниточка появилась. «Сказал он. Не пойму, чему ты радуешься. Две подруги выступали на суде свидетелями обвинения. Но при чем здесь Вера?» «Не только Вера, но и сын этой Лидии, который погиб несколько месяцев назад». «То есть ты хочешь сказать, это месть осужденного Гаврилова? Но тогда расправиться следовало со свидетелями, а не с их детьми». «В любом случае в этом старом деле стоит покопаться». «Поезжай домой, а я встречусь с приятелем, попрошу его запросить бумаги из архива». «Почему я не могу с тобой поехать?» — обиделась я. «Марш домой!» — прикрикнул Владан и, взмахнув рукой, остановил проезжавшее мимо такси. Два дня мы с ним опять не виделись. На звонки он по обыкновению не отвечал, в офисе я его не застала, хоть и прождала в первый день часов пять, а во второй — того больше». Дома его тоже не оказалось. Я подумала было зайти к Марине, но не рискнула. В общем, я изнывала от нетерпения и беспокойства, а его носило неизвестно где. На третий день он явился сам. Чуть раньше мне позвонила Руфина. Я копалась в интернете, чтобы скрасить вынужденный досуг, и тут раздался звонок. «Как дела?» — спросила подруга, А я едва не подпрыгнула от радости, услышав ее голос. Тут возникло ее лицо на экране. Выглядела она слегка утомленной. Столько всего успело произойти, что даже не знаю, с чего начать, ответила я. Ты не позвонила ни разу, а у меня на душе кошки скребли. Рассказывай. Рассказ вышел долгим, а владание я старалась особо не распространяться, что было лишено всякой логики. Как раз о нем с Руфиной и хотелось поговорить. У меня опять было видение. Выслушав меня, сообщила подруга. Мужчина рядом с тобой, высокий, сильный. Я на два дня раньше приехала, чтобы тебя предупредить. От него смертью унесёт за версту. Но он не убийца, хоть убивать ему приходилось, много убивать. По этой причине он пьёт. Есть рядом кто-то похожий. Есть. Вздохнула я. Он был на войне, так что убивать действительно приходилось. И пьет. Тут ты, к сожалению, тоже права. Борюсь с этим пороком, но кто победит, пока не ясно. И ты в него, конечно, влюбилась. Конечно. Рядом с ним еще женщина. Душа его тянется к тебе, но... Дальше можешь не продолжать. Перебила я. Почему, скажи на милость, у тебя вечно нет денег? с такими-то талантами. Дурочка, я же не фокусы показываю. Было бы здорово, скажи ты, где он сейчас. Рядом. В одном со мной городе? На соседней улице или в подъезд вошел. Может, и в подъезд. Меня его присутствие беспокоит. Почему? Потому что не вижу в этом ничего хорошего. Посмотри, как следует. Я намерена жить с ним долго и счастливо, и умереть в один день. «Слава богу, до смерти тебе еще очень далеко», — осчастливила она. Мы простились, а часа через два пришел Владан. «Где тебя носило? Напустилась я на него, как только открыла дверь. «Я места себе не нахожу». «Не занудствуй», — ответил он, поморщившись. А я подумала, «вести себя подобным образом — лучший способ его потерять». но с подозрением, оглядев его с ног до головы, все таки спросила. «Пил?» «С пороком я уже завязал», — усмехнулся Владан. «Продолжишь ворчать или выслушаешь новости?» «Одна хорошая уже есть. Ты наконец-то появился». Мы прошли в комнату. Владан устроился на диване, закинул ногу на ногу и широко улыбнулся. «Я соскучился". «Так я тебе и поверю», — выркнула я. «Мог бы позвонить, в конце концов. Выкладывай свои новости». Приятель запросил из архива то старое дело. История, надо сказать, банальная. По соседству оказались две пьяные компании. Кто-то на кого-то не так посмотрел, вышли на улицу выяснять отношения, началась драка. С обеих сторон дружки поспешили на помощь. В этот момент из кафе показался Илья Владимирович Горелов вместе со своей девушкой. С фамилией мать Веры напутала. Кто-то из драчунов начал к ним цепляться. Парень не был особенно пьян и в драку полез. По его словам, потому что девушку весьма невежливо толкнули. В какой момент и у кого в руках появился нож, до конца не ясно. Народу при этом присутствовало много, но это скорее мешало при расследовании. Драка закончилась убийством. Горелов свою вину так и не признал. заявил, что самого убийства даже не видел. Нож с земли подобрал и в карман сунул, чтоб кто-то им сдуру не воспользовался. Но на ноже обнаружили его отпечатки пальцев, а два свидетеля показали, что точно видели нож в его руке. «Не очень понятно», — нахмурилась я. «Ты когда-нибудь видела пьяную драку?» «Бух миловал». «Восемь человек на узком пятачке колошматят друг друга». Вокруг орут бабы, кто-то пытается драчунов разнять. Кто чем занят в каждый конкретный момент, понять практически невозможно. «Ты хочешь сказать, Горелов мог говорить правду?» «Вполне. Кто угодно мог ударить парня ножом, а потом, испугавшись содеянного, нож вытер и бросил, а Горелов подобрал. Из лучших побуждений. исхлопотал схлопотал пять лет». Суд решил, что доказательств достаточно. «А кто судья?» — задала я вопрос. Никакой догадки у меня в тот момент не возникло. Хотя, как знать? Вдруг интуиция сработала. Шестакова. «Римма Аркадьевна?» — ахнула я и поспешила опуститься в кресло. Владан взглянул удивленно, а я сказала. «Это хорошая знакомая моего отца». Дружили семьями много лет. У нее недавно сын погиб, разбился на машине. «Собственно, к этому я и веду», — кивнул Владан. «У нас три человека, которых Горелов мог считать виновными в том, что угодил в тюрьму, и их дети погибают в течение полугода, с примерным интервалом в три месяца. Веру задушили в ее квартире. Во втором случае инсценируют самоубийство». а в третьем — аварию. У сына судьи машина оказалась неисправна, тормоза подвели. Заметь, у новой машины, недавно после техосмотра. Согласна, все это выглядит подозрительно. Но почему их дети? Почему не они сами? А вот с этим предстоит разобраться. Выходит, причина всех этих убийств — месть? Хорошо продуманная. Вряд ли у кого-то возникла бы мысль, что убийства связаны. Убитые не знали друг друга, никогда не встречались, и интервал во времени более трех месяцев. Разные следователи, разный способ убийства. Он практически ничем не рисковал. У судьи сотни дел, а про двух теток свидетельниц вообще никто не вспомнит. Вот так все просто? Не поверила я. Все это надо еще доказать. махнул рукой Владан. «Пока у нас одни догадки». «Что будем делать?» «Встретимся с Гореловым». «С ума сошёл? Мы же его спугнем. «Вот и хорошо». «Он уверен, что его хитроумную комбинацию никто не разгадает. И вдруг мы...» «Куда разумнее было бы рассказать о наших подозрениях следователю». «Но в тот момент подобная мысль даже не пришла в голову». «Адрес есть?» спросила я. «Есть. Освободился два года назад. Здесь у него отец и мать. Чем сейчас занят Горелов, неизвестно». «Поехали», — кивнула я. Дверь нам открыла женщина лет пятидесяти в домашнем застиранном платье. Волосы, выкрашенные в рыжеватый цвет, успели отрасти, на макушке пробивалась седина. Это придавало ей какой-то неряшливый вид. на лице выражение крайней усталости и покорности судьбе. В общем, чувствовалось, жизнь обошлась с ней не очень ласково. «Илья Горелов здесь живет, спросил Владан. Женщина молча кивнула. «Он дома?» Она посмотрела на него так, точно нелепие вопроса он и задать не мог, и ответила. «Конечно. Можно мы пройдем? вмешалась я. «Зачем?» «Хотим с ним поговорить». «Поговорить с Ильей? А вы кто?» «Не беспокойтесь, мы надеемся узнать у него о нашем общем знакомом», — сказала я. «Что ж, заходите». Мы вошли в прихожую. Женщина кивком указала на дверь. Он в своей комнате. Сделала несколько шагов и распахнула дверь в небольшую спальню. В кресле возле окна сидел молодой мужчина. Голова свесилась на грудь, он вроде бы дремал, но глаза были открыты. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Он не только никого убить не в состоянии. Ложку к рту самостоятельно и то не сможет поднести. «Вы не знали?» — наблюдая за нашей реакцией, спросила женщина. «Что с ним?» — задал вопрос Владан. «Вы же видите». Вздохнула женщина. Вряд ли он понимает, что происходит. Хотя иногда, мне кажется, меня он узнает. И давно он так? Год. А причина? Женщина опустилась на диван, сложила руки на коленях, потом расправила подол платья тщательно, словно сейчас это было очень важно. Причина, повторила она. Причин много. Да вы садитесь! если уж пришли. О чем хотели поговорить с Ильей? Может, я помогу? Вряд ли, ответил Владан. Наша версия гроша Ломанова не стоила. Мне хотелось побыстрее уйти отсюда, чтобы не видеть бессмысленного лица парня в кресле и эту женщину с ее горем. Но Владан уходить не спешил. Расскажите, что произошло. Мы учились в одной школе. Зачем-то соврала я. «Готовимся к встрече выпускников. Разыскиваем одноклассника. Надеялись, Илья знает, где он сейчас. И вдруг такое. Простите, если бы мы знали». «То не пришли бы?» Усмехнулась женщина. «Да я вас не виню. Кому он нужен? Он ведь в тюрьме сидел. Тоже не знаете?» Вопрос повис в воздухе. Вступился за свою девушку. Шпана какая-то к ним пристала. Кто кого ударил, не разобрались». А Илюша срок. Он до последнего не верил. Не могут, говорил мама, невинного человека засудить. Да вот засудили. Пять лет. Он и в тюрьме все надеялся. Разберутся, мол. Да кому надо-то? Сидишь и сиди. Вернулся. Я думала, жизнь как-нибудь наладится. Девушка, конечно, его не дождалась. Замуж вышла еще четыре года назад. У нее уж дочка. «На нормальную работу после тюрьмы не устроишься». Но больше всего, я думаю, его несправедливость мучила. Он все спрашивал, «За что?». Жизнь парню покалечили, и никому до этого дела нет. Пришла однажды с работы, а он вроде спит. Если б сразу скорую вызвала, может, и помогли бы. Хотя врач сказал, «Вряд ли». Снотворное он выпил, что мне выписывали. «Три упаковки». Жить не хотел. Неделю в коме, ну а потом... Сами видите. Надежды никакой. Вот горе и мыкает. Погулять бы его вывести. Да одна я не справлюсь. Сидим в четырех стенах. Одного его не оставишь. С работы уйти пришлось. Бог с ней с работой. Смотреть на него мука смертная. Извините, что я жалуюсь. Вытирая слезы ладонью, сказала женщина. Когда муж в рейсе, я, бывает, неделю ни с кем не говорю. Если только соседка заглянет, но летом она на даче. Она замолчала, часы на стене отсчитывали секунды, а я подумала. В этой комнате присутствие беды ощущаешь физически. Хотелось бежать прочь отсюда, а мои собственные проблемы вдруг показались незначительными, даже глупыми. Настоящая беда Это вот так. Когда человек, которого ты любишь, абсолютно беспомощен, ты не можешь его оставить, а жизнь рядом становится невыносимой. Должно быть, иногда к матери приходит мысль, лучше бы все закончилось сразу, а потом она казнит себя за это, гонит эти мысли прочь, и ее существование превращается в бесконечную пытку. и точно в ответ на мои тоскливые размышления женщина произнесла. Разбилась жизнь, покалечилась. Иду в церковь помолиться, а в голове только одно. За что, Господи? И там покоя не нахожу. С батюшкой говорила, он мне, за грехи. За какие грехи? Чем мой сын Бога-то прогневил? Другие побольше грешат, и ничего. А он знай своё. «Убийство — страшный грех!» «Кто спорит? Только не убивал он. Чужую вину на него повесили. А то, что руки на себя наложить хотел, так ведь из-за несправедливости людской. Выходит, он во всем виноват, а другие нет?» «Чего-то я не то говорю», — вздохнула она. «Не слушайте, глупую бабу. Как-нибудь справимся. У меня муж хороший. Другой бы бросил нас». Мужики-то они слабые. Это для женщины сын до старости ребенок. За маленьким ходила, и сейчас хожу. Такого даже жальче. А у мужиков по-другому. Мой-то старается, помогает, деньги зарабатывает, не пьет. Раньше выпить любил. А как случилось, если только пиво после рейса? С товарищами посидит немного и домой. А дома что? «Дома тоска лютая. Дача у нас раньше была, домик плохонький, но нам и такой в радость». Вова его своими руками отремонтировал. Говорил, будет где внукам летом отдыхать. Продали, считай, за бесценок. Да и то сказать, на что нам теперь дача. И внукам взяться неоткуда. Опять я жалуюсь. Невесело усмехнулась она. «А где ваш муж работает?» — спросил Владан. — Да здесь, рядышком, автоколонна. Дальнобойщик он. — Вы извините нас, — пробормотала я, пятясь к двери. Владан молча кивнул на прощание, и мы, наконец-то, покинули квартиру. — Зачем мы только сюда пришли? — покачала я головой, когда садилась в машину. Илью ужасно жаль и родителей, а, главное, толку от нашего визита никакого. «Ты так думаешь?» — удивился Владан. «А что тут думать? По-твоему, Илья притворяется? Днем сидит в инвалидной коляске, а ночами мстит обидчикам. В одном кино я такое видела. Но это кино. Куда ты едешь?» — спросила я, увидев, что Владан сворачивает в переулок. «В автоколонну, конечно. Куда еще? Тут нечто похожее на догадку зашевелилось в глубине сознания. «Отец?» — ахнула я. «Тебя интересовало, почему убийца остановил свой выбор на детях, тех, кого считал виновными?» «Вот и ответ. Что может быть хуже, чем лишиться своего ребенка, «Особенно, если это единственный ребенок И другого уже не будет. То есть у папаши Горелого, может, и будет, а у несчастных женщин точно нет». Да он просто спятил. Неудивительно, когда твой сын вроде растения. Допустим, ты прав. У мужика крыша поехала, и он решил отомстить. Но как физически он мог это проделать? Он ведь дальнобойщик, а не киллер. Он проник в квартиру Веры, как-то открыл дверь, зная, что в тот вечер она будет одна. То есть тщательно подготовился. То же самое с сыном Лидии. Я уж молчу про сына Шестаковой. «Я тебе больше скажу», — перебил Владан. «Уверен, что в тот момент, когда произошли все эти убийства, Горелов-старший был в рейсе». «То есть убивал кто-то другой? Тот, кто мог следить за жертвами, выбрать подходящий момент, тщательно подготовившись?» «Тогда это профессиональные убийцы, а они, как мне кажется, не работают бесплатно». «В связи с этим вопрос, откуда у Горелова деньги?» чтобы киллера нанять. Может, он неплохо зарабатывает, но у него сын инвалид, жена постоянно при нем, сомневаясь, что у него миллионы на личном счете. Я тоже сомневаюсь. А чего тогда мне голову морочишь? И где, скажи на милость, он мог найти этого самого киллера? По объявлению в интернете? Выполню любой заказ за ваши деньги. Может, он и тешил себя планами мести, но от мечты до ее осуществления. «Когда у человека появляется цель, возникают и способы ее добиться», — хмыкнул Владан. «Да ну! Я вот тебя соблазнить хочу, а способы все не возникают». «Значит, плохо хочешь». «Это намек? насторожилась я. «О чем мы сейчас говорим?» — разозлился Владан. «О том, что дядя в летах, работающий водителем в автоколонне, просто не имеет возможности провернуть все это. Давай проверим, имеет или нет. Мы как раз подъехали к автоколонне, найти ее труда не составило. В районе, примыкающем к дому, где жил Горелов, она одна-единственная. «Автоколонна номер два» — значилась на вывеске. «Забор из кирпича, металлические ворота, узкая калитка и будка охранника рядом». «Нас туда не пустят», — сказала я. Но Владан само собой не впечатлился. Направился к посту охраны, а я поплелась за ним. При нашем приближении дверь будки открылась, и появился мужчина лет сорока в униформе черного цвета. На нас взглянул без всякой приязни, но с вопросами не лез, ждал, когда мы сами заговорим. «Дружка ищу», — сказал Владан, поравнявшись с ним. «У вас работает». «Фамилия как?» — спросил охранник. «Горелов». «Горелов?» — переспросил он. Взгляд стал внимательнее. Или мне только показалось. По-моему, он в рейсе. А уточнить нельзя? Вообще-то мы справок не даём. Это я понял. Но из каждого правила есть исключение. Владан ему не нравился. Он сам... или то, что он интересуется Гореловым. Мужчина пожал плечами и скрылся в будке. На крыльце вновь появился минут через пять. В рейсе. Ушёл четыре дня назад. А когда вернется? Кто знает. Должен на днях. На дорогах черт знает, что творится. Думаешь, обернешься за три дня. Потратишь неделю. Он со сменщиком ездит? Как положено со сменщиком. «У нас строго!» «Что ж, спасибо!» Владан направился к машине, а охранник крикнул. «Если что срочное, позвоните ему! Номер-то должны знать!» «Обязательно позвоню!» Мы проехали дальше по переулку и опять остановились. «Что ты задумал?» спросила я, поняв, что Владан собирается покинуть машину. «Хочу попасть на территорию автоколонны». «Да? По-моему, охраннику мы не понравились. Он нас не пропустит. И без него обойдусь. Через забор полезешь?» Начала я вредничать. «А ты догадливая». Владан направился вдоль забора, а я, сообразив, что он вовсе не шутит, поспешила к нему присоединиться. Лезть через забор не пришлось. Очень скоро мы увидели еще одни ворота, поменьше. Они были открыты. Тут же стояла газель, из которой несколько мужчин в рабочей одежде выгружали какие-то ящики. «Где у вас ремзона?» — спросил Владан, подходя к ним. Свернешь налево — увидишь ангар». «Это там», — ответил один из мужчин. «И мы спокойно прошли через ворота. Чудеса!» — сказала я. «Зачем держать охрану, если кто угодно может попасть на территорию?» «Ты в какой стране живешь? усмехнулся Владан. «Я бы удивился, будь по-другому». В ангаре стоял здоровенный грузовик с поднятой кабиной. Возле него копошились двое рабочих, надо полагать, ремонтники. Заметив нас, один из них спрыгнул на земляной пол, утирая руки промасленной тряпкой. Выглядел лет на пятьдесят, невысокий, плотный, с плутоватым выражением на физиономии. Владан поздоровался и спросил, «Не скажете, где Горелого найти?» «Володю? Так он вроде в рейсе». Мужчина вопросительно взглянул на своего напарника. «Горелого спрашивают». «В рейсе он, в рейсе», — ответил тот. «Он у нас стахановец, все деньги заработать хочет». «Брось, чего ты в самом деле? Кто же от денег откажется, тем более, когда такое дело?» «Говорят, у него в семье проблемы», — спросил Владан, сообразив, что нарвался на любителя поговорить. «Может, дядьке просто работать лень, и он искал повод от трудов отлынить». «Проблемы?» «Проблемы — это когда муж загулял, а жена поймала. А у него парень горе. Тебе-то горело зачем? «Деньги задолжал одному человеку. Вот пришел узнать, что к чему». «Задолжал?» — нахмурился мужчина. «Не похоже на него». «Ну, если задолжал, отдаст. Можешь не сомневаться. Мужик, он честный. А ты, значит, деньги выколачиваешь». Выколачивают по-другому. А я разобраться пришел. Узнал про сына. Теперь понятно, почему тянет с долгом. Что он за человек вообще? Нормальный мужик. Работящий. Здесь его все уважают. Молчун. Из тех, кто лишнего не скажет. Зато ты у нас, Михалыч». любитель побазарить», — хмыкнул напарник. «Да я что? Спрашивают люди. Мы про его дела ничего не знаем. Он с нами проблемами не делится». Вновь вступил в разговор напарник. Был он значительно моложе и разговаривал с нами, работу не прекращая. Когда сын в тюрьме оказался, волком смотрел, точно все виноваты. Я подошел к нему как-то спросить, «Как дела и все такое?». а он чуть ли не с кулаками на меня. «Горе горем, но мы-то здесь при чем? А деньги отдаст? Тут Михалыч прав, слово свое он держит». «Он вроде дачу продал?» — как бы, между прочим, спросил Владан. «Давно уже?» — ответил Михалыч. «Зимой, да». «Коля?» «Да я что, помню? Интересно, так спроси Зосимова. Он у него дачу купил». «Дача не дача, домишка крохотный. Был я там как-то, доски помогал перевозить». «Зосимов у него дачу купил», — удивился Михалыч. «Кирюха охранник? По что она ему?» «Вот уж не знаю». «Лучше б квартиру купил. живет в общаге, жаловался, что в сортир по очереди ходят. На квартиру деньги нужны, а даче красная цена 100 тысяч рублей. Да и столько-то никто не даст». Мужчины продолжали развивать эту тему, вроде бы забыв о нас. Михалыч нехотя вернулся к работе, а Владан опять спросил. «Это не тот охранник, что на воротах дежурит?» «Точно, его смена. И как он вас пропустил? Вот уж сволочной характер у человека». «Потому что на тебя начальство настучал?» засмеялся Коля. «Потому что дерьмо мужик, командир хренов». Владан кивнул мне, и мы направились к выходу. Уже садясь в машину, увидели, как к воротам автоколонны подъехал тягач. Учитывая, что они здесь не редкость, обращать на него особое внимание не стоило, но Владан расценил иначе. «Что ты там высматриваешь?» — спросила я. Охранник вышел поговорить с водилой. «Что в этом особенного?» «Разговаривают слишком долго». Сообразив, что он, скорее всего, имеет в виду, я выпорхнула из машины и уставилась в том же направлении. Видеть нас охранник не мог. Джип надежно скрывали деревья, а вот мы за всем происходящим могли наблюдать в своё удовольствие. Впрочем, ничего особенного не происходило. Водитель тягача высунулся в открытое окно и внимательно выслушал охранника. Кивнул, охранник вернулся в свою будку — Створки ворот медленно расползлись в стороны, и тягач въехал на территорию автоколонны. «Думаешь, это наш Горелов?» — спросила я. «Надеюсь, скоро узнаем». Мы сели в машину. Владан включил приемник, а я приготовилась к ожиданию. Прослушала программу по заявкам наших радиослушателей и вскоре после этого увидела, как через калитку вышли двое мужчин. Один высокий, худой, второй меньше ростом, с пивным брюшком, именно он сидел за рулем тягача и разговаривал с охранником. Мужчины кивнули друг другу на прощание и разошлись в разные стороны. Владан завел мотор, и мы тихим ходом отправились за Гореловым. Я уже не сомневалась, что это был он. По крайней мере, двигался в направлении дома, где жил Илья. Мужчина собирался свернуть во двор, Когда Владан, прибавив скорость, обогнал его и притормозил возле тротуара, не спеша вышел из машины. Я последовала его примеру. Горелов, конечно, обратил на нас внимание. Пошел медленнее, а потом и вовсе остановился. Вы, Горелов? С улыбкой обратился к нему Владан, а я подумала, зря он так улыбается. По неведомой причине его физиономия приобрела зловещее выражение. Впрочем, может, именно такого эффекта он и добивался. Горелов хмуро кивнул, сунул руки в карманы сильно поношенных брюк и молча ждал, когда мы подойдем ближе. Он разглядывал нас, а я его. Лицо у мужика круглое, с курносым носом, я бы сказала, добродушное лицо, если б не взгляд. В нем не было ни беспокойства, ни растерянности. В нем было упорство». Твердая уверенность человека, который выбрал путь и намерен ему следовать. Он чем-то напоминал бегемота. Внешне забавный зверь, но сердить его не стоило. Горелов перевел взгляд на меня и спросил: Вы кто такие? Надо полагать, мое присутствие ставило его в тупик. Мы и впрямь, наверное, выглядели странной парочкой, от которой непонятно чего ожидать. «Слышал, вы дачу продаёте?» — добродушно произнес Марич. Теперь Горелов смотрел на Владана. Мне показалось, вопрос его немного успокоил. Может, он и впрямь решил, что нас интересуют его хоромы. Если и так, то длилось облегчение недолго. Он усмехнулся и спросил, «От кого слышали?» «От соседей по даче. От кого конкретно?» И вновь подозрительность боролась в нем с надеждой, что в нашем появлении в его жизни нет ничего особенного. «От Шестаковой», — ответил Владан, добавив в улыбку сахара. Еще от Сухоруковой и Нины Сабиновой». Владан называл фамилии, и взгляд Горелова изменился. Теперь в нем была ненависть, явная, ничем не прикрытая. Да и не смог бы он ее скрыть, даже если бы очень захотел. Оставалось лишь гадать, на кого она направлена, на женщин, чьи фамилии он слышал, или все таки на Владана. Никого из них я не знаю, отрезал Горелов. Нет у меня таких соседей и не было. Странно, а они вас прекрасно помнят. Чепуха. Либо перепутали с кем-нибудь, либо ты мне просто голову морочишь, продачу Михалыч сболтнул. «Это вы сегодня обо мне вы спрашивали?» «Мы», — кивнул Владан. «Соврали про какой-то долг? Нет у меня долгов, ясно? Может, скажешь, что тебе от меня на самом деле нужно?» «На самом деле?» «Покаяние в грехах?» «Или чистосердечное признание?» «Как тебе удобней?» «Могу стать исповедником, а могу?» «Ты больше на Громилу похож», — ответил Горелов. «Уж точно не на мента». и в церкви такого держать не станут. «Верно. Похож», — кивнул Владан. «Я не полицейский, и в церкви бываю редко. Но менты могут объявиться в любой момент, Подумай об этом». «Мне-то что с того? Объявится и пусть. Приятно встретить человека с чистой совестью». «Что ж, всего доброго. Уверен, скоро увидимся». Владан развернулся и пошел к машине, и я, само собой, за ним. Горелов постоял еще немного и свернул во двор. «Как впечатление?» — спросил меня Владан. «Двойственное. А ничего, что ты вот так сходу назвал ему фамилии?» — нахмурилась я. «Они ему, безусловно, хорошо известны. Реакция была недвусмысленной, но это еще ничего не значит». Он считает женщин виновницами того, что случилось с его сыном. А вот имеет ли он отношение к убийствам? Понаблюдаем за дядей. И за охранником тоже. А за этим с какой стати? Удивилась я. Рожа мне его не понравилось. Я хотела ответить в том смысле, что на свете немало людей, чьи физиономии лично у меня не вызывают симпатии. Но тут зазвонил мой мобильный, и я полезла в сумку. Достала телефон и с сомнением взглянула на номер. В моей адресной книге он не значился. Я все таки ответила, хоть и ожидала услышать приятный женский голос с вопросом. «Как вам понравилось наше обслуживание?» Почему-то в последние полгода меня подобными вопросами здорово донимали. «Если разобраться, мобильная связь — не такое уж великое достижение, если люди упорно тратят свое время на ерунду». «Не бросай трубку», — услышала я, мгновенно узнав Бада, хотя теперь голос его звучал иначе, резко, требовательно. Первым моим побуждением было сделать как раз это — отключиться. Но, покосившись на Владана, я решила не спешить и молча ждала, что последует дальше. «Он считает, это я виноват в смерти Флинта?» — спросил Алексей. «Скажи ему, я не имею к этому никакого отношения». «Сам скажи», — ответила я, вновь косясь на Владана. «Он тут, рядом. Он не станет меня слушать. Передай сербу». «Не зови его так. Ему это не нравится. И мне тоже», — перебила я. Черт, выругался Бат. «Передай ему. Я всегда помню о нашей дружбе. Никогда не забывал. Он спятил, если решил, что я мог подстроить эту аварию». «Нам надо встретиться и все обсудить». «Это Бат», — сказала я Владану. «Хочет встретиться с тобой». Владан молча отвернулся, а я вздохнула. Ответ отрицательный. «Ты должна...» «Ничего я тебе не должна», — разозлилась я и добавила мягче. «Он меня не послушает. Этот сукин сын вообще никого не слушает. О чем тебе должно быть хорошо известно? И не звони мне больше». Я убрала мобильный в сумку, а Владан сказал «Ты назвала меня сукиным сыном». На самом деле мне хотелось употребить выражение покрепче. Почему бы в самом деле не выслушать старого друга, а если он действительно не виноват? «Не лезь в мои дела!» — рявкнул он, а я втянула голову в плечи от неожиданности. Когда Владан хотел, мог быть очень убедительным.